Трек двадцать «Какой еще ангел?» «Ко мне приходит. Ну, то есть, пока только один раз приходил». Саша мечтательно улыбнулась, глядя куда-то вверх и в сторону. С золотыми волосами сияющей. Накануне вечером, поздно, Саша Морозова сидела дома на кухне и плакала. Снаружи давно стемнело, но света она не зажигала, лишь светилась лампадка у иконы, примостившаяся в углу между посудным шкафчиком и оконной шторой. Саша плакала уже очень давно. Несколько раз принималась молиться, шептала что-то, глядя на бесстрастный лик спасителя, но ни утешения, ни ответа ей не было. Как открылась входная дверь, девочка не слышала. Во-первых, в эту минуту у нее начался очередной приступ рыданий, а во-вторых, может, он и не через дверь появился. Что ему дверь? Только ощутила Саша некое колебание воздуха уловила краем заплаканного глаза неяркий свет, вдохнула чудесный аромат. Все это одновременно. Повернула голову и увидела в коридорчике, шагах впятя от себя, божьего ангела. Хоть было темно, но от ангела исходило золотистое сияние, и длинные волосы тоже посверкивали искорками, а глаза мягко лучились, и в протянутой правой руке у ангелов она называется десница, мерцала звезда. Одеяние у ангела было белое, длинное, а, может, и не было никакого одеяния, клубилось белое облако. Не сказать, чтобы Саша так уж хорошо все разглядела, потому что темно, слезы в глазах, ну и потрясение, конечно. Хотя, чего потрясаться? Ведь сама Спасителя молила какой-нибудь знак дать. «Не страшись греха», — прошептал златовласый ангел. Его шепот был легче дуновения ветра. Я твой грех на себя возьму. Не о себе думай, о ближних. Звезда в его ладони, то есть длани, ярко-ярко вспыхнула, так что Саша на мгновение ослепла. А когда снова начала видеть, ангела, конечно, уже не было, только покачивалась в воздухе золотистая пыльца. Утром Саша каждую пылинку собрала, сыпала на бумажку и под икону положила.